Ну, значит, не сжег. Я не мог понять, чего хочет от меня этот старик. А хранитель сделал короткий пас с ладонью, и то, что мне казалось толстым и очень прочным стеклом, куда-то подевалось. Ну-ка, возьми его только аккуратно. Я пожал плечами и потянулся к рукояти. Шершавая рукоять удобно легла в руку. Я вынул меч из шкафа, и тут он словно взбесился. Неспокойное перетекание, резкие вспышки всех оттенков красного ударили по глазам. Я недовольно отвел глаза, слегка прищурился и опустил меч. Внезапно вспышки прекратились. «Невероятно!» «Он, похоже, признал тебя!» — восхищенно прошептал Мирнон и почти волоком потащил меня куда-то дальше. Мы остановились у другой витрины, в которой лежало красивое плетеное кольцо из черного материала. «А вот это попробуй надеть!» Я пожил плечами. «Фанатик! Что с него взять?» Прислонил меч к основанию шкафа и осторожно потрогал кольцо. Оно было слегка теплым, будто его только что сняли с живого человека. Размер кольца был маловат, поэтому я аккуратно надел его на мизинец. «No effect», как говорил один мой друг. «И...» — я вопросительно посмотрел на хранителя... «А я вот так же точно потерял руку», — хмуро проговорил Мирнон, не сводя глаз с моей руки. «Натращивал потом почти месяц». Я потянулся к кольцу, собираясь снять его, когда хранитель, махнув рукой, произнес «А носи на здоровье!» и поплыл куда-то вдаль. «А что оно хоть может?» — бросил я ему вслед. «Да как-то со временем работает, сам разберешься». И резко остановившись, он с каким-то новым интересом посмотрел на меня. «Слушай, а забирай-ка ты это все!» Он повел рукой, обводя бесчисленные ряды стеллажей. «Я вздрогнул. Но вот еще! На хрена мне эта кунсткамера?» «Именно поэтому и забирай!» — хитро перещурившись, старик, не мигая, смотрел на меня. О, «Нет, нет, так дело не пойдет. И что я со всем этим буду делать?» Я даже отступил на шаг. «Ты, вот профессионал в этом деле, тысячу лет думал и не придумал, а мне что, десять тысяч лет здесь сидеть?» «Давай и поговорим спокойно». Хранитель сделал короткий жест, и мы неведомым образом перенеслись в уютную комнатку с небольшой кроватью, несколькими покосившимися стульями и крепким, по крайней мере на первый взгляд, столом. По мановению руки старого колдуна на столе появилась скатерть и разнообразная еда. «Тот что, кухня где-то рядом?» – поинтересовался я, приглядываясь и принюхиваясь к стоящим на столе блюдам. «Не совсем», – улыбнулся Мернон. Подворовываю потихоньку со столов именитых персон, а ты, наверное, думал, что я тысячу лет питаюсь манной небесной, слегка ворчливо поддел он меня, азартно принимая за еду. Я, к твоему сведению, вовсе не схимник, и обеда воздержания не давал. А девок тоже воруешь? Ну, протянул колдун, иногда, знаешь, так припрет. Прошамкал он набитым ртом, затем коротко взглянул на меня из-под кустистых бровей. «Если хочешь, могу организовать хоть саму императрицу». О, «Нет, императрицу не надо». «А что так? На экране она выглядит просто красавицей». «Да нет, я слегка смутился. Я уже...» «Что уже?» — не понял хранитель. «Ну, того, императрицу». Мернон неожиданно закашлялся, и мне пришлось слегка приложить его по спине, отчего большой кусок недожеванной пищи вывалился обратно на тарелку. «Так», Та — протянул он, тщательно обтирая руки о салфетку, — «надо полагать император-консорт собственной персоной». «Ага», — промычал я, пережевывая крупный кусок мяса. «Только, по-видимому, моя благоверная дала мне развод». «Это каким образом?» — заинтересованно вскинул брови хранитель. «А той самой ракетой», — пояснил я. «Ну не мог, капитан крейсера, единолично отдать такой приказ. Удар тяжелой тактической ракетой по населенной планете мог санкционировать только генеральный штаб». «А там такие крысы, что они без письменного разрешения даже задницу не подотрут». «Ну, это мы легко выясним». И Макс сделал рукой движение, словно стирал пыль с невидимого экрана, и на внезапно засветившейся стене возникло изображение звездосчетной там чего-то Клорианны Ренора. Небольшой кабинет с рабочим столом, видимо, на корабле, был полон рабочего хаоса, который наводила вокруг себя моя супруга. Напротив нее стоял офицер, в котором я с некоторой задержкой узнал ее офицера для особых поручений полковника Эйсары Лимбо. «Согласно вашему приказу, как только прошел сигнал активации ключа, мы тут же нанесли ракетный удар с орбиты». «Сколько прошло времени с момента активации ключа?» Клон, не поднимая головы, чертила на листе бумаги какие-то замысловатые крючочки, которые, как она говорила, помогали ей думать. «Около получаса Эйсон мог за это время открыть хранилище?» Она подняла голову, внимательно глядя в глаза офицеру. «Абсолютно исключено!» — твердо ответил полковник. «Напомню, императрица, что лучшие маги-лиги не смогли этого сделать. Дархонцы возились с ключом почти месяц». «Но стоило ему войти с ключом в контакт, как он тут же открылся!» — проговорила Клориадна. «В любом случае, после удара тактических ракет никто не выжил». «Там копают?» «Большой кусок горного массива превратился в груду щебенки. Возможно, через пару недель я доложу первые результаты». «Двойник готов?» «Да, Ирм Лингвард доложила стопроцентной готовности копии». «Спасибо, Эйс», кивнула головой Кларианна, отпуская офицера. Стена померкла. «Ну вот!» Я с трудом преодолевая струящийся из сердца холод улыбнулся, что и требовалось доказать. «Да, — покивал головой Мернон, — редкостная стерва!» «Да нет, не стерва!» Я скривился словно от укуса. Просто на ее плечах целая империя, и ответственность чудовищная. А представляешь, если бы я вылез из этого паноптикума, съехавшим на власти психопатом? Ну, ведь она даже не попробовала других вариантов. Да пробовала, не пробовала, сейчас это не важно. Девушка, похоже, подломилась на власти, а значит, наши дороги расходятся необратимо. И что делать, думаешь? Не знаю, медленно проговорил я. Мало ли интересных мест. И одно из них здесь, торжественно произнес хранитель. Да нахрена оно мне сдалось, не выдержал я. Жизнь не так коротка, чтобы посвящать ее охране замшелых древностей. Давай загрузим это все в корабль и направим куда-нибудь, ну, например, в черную дыру. «Да жалко же!» — с тоской произнес хранитель. «Там знаешь, чего есть! И вечная молодость, и вообще...» «Тебе жалко? Ты охраняй!» — назидательно сказал я. «Да знаешь, где мне все эти артефакты?» — выкрикнул маг. И, внезапно успокоившись, произнес. «В общем, мне все равно, что ты будешь с этим делать. Теперь это твоя забота!» Я не успел сказать ни слова, как старый черт просто растворился в воздухе, оставив меня в совершеннейшей прострации. Да, давненько меня так не обували. Я неторопливо жевал ставшую вдруг совершенно безвкусной еду и незаметно для себя смолотил все, что стояло на столе. «Убрать посуду, мой господин?» Тоненький голосок, казалось, прозвучал в самой голове. черт, кто здесь?» Я вскочил, опрокинув стол и ошарашенно оглядывался вокруг, пытаясь обнаружить источник звука, но все было чисто. «Я младший дух, господин, так меня называл старый господин». Голос и вправду звучал в голове. «Но ты можешь назвать меня, как пожелаешь». «Ух «Ты...» — я перевел дыхание. «А кто ты вообще?» «Я помогала хранителю. После того, как он вызволил меня из ловушки, я дала обет вечного служения». «Ха!» — я задумался. «А что ты можешь?» «Очень многое. Старый господин использовал меня как книгу для памяти и в качестве охранника, но я еще умею приносить из внешнего мира все, что пожелаешь. Ну, хоть не так скучно будет. А называть тебя я буду Джинни». «А что означает это слово?» Я улыбнулся. «Да, так на моей родной планете называли с виду милых, а на самом деле крайне разрушительных существ». «Мне нравится», — прошептал голосок. «Слушай, а ты можешь не говорить в голове, а разговаривать как нормальные люди, ну, с помощью звуковых колебаний». «Да», — голос прозвучал, — «вполне нормально, если не считать странного тембра». И еще ты не мог бы изменить голос, ну, например, как у молодой девушки. Так, выше, так, ну, хорошо, одобрил я. Да, мой господин, а теперь, Джи, показывай, где тут что лежит.